Человек, помни, ты не железный. Как утка справляется с кризисом. В жизни птиц, как и в наших, бывают события, напоминающие маленькую смерть, после которой происходит возрождение. Примером тому служит линька, что значит для птицы потерять оперение, а затем обрести новое лучше прежнего. Это равносильно тому, чтобы научиться постоянно обновляться, даже если для этого вам необходимо преодолеть трудности. Конечно, каждый из нас постоянно теряет какое-то количество волос. Но мы, представители человеческой расы, даже представить не можем, что означает линька. А ведь нам тоже было бы неплохо иной раз пройти через это. Особенно полезно это было бы в критические этапы жизни. Например, когда случаются любовные трагедии, траур, когда мы теряем работу или переезжаем. В такие моменты мы совершаем нечто похожее. Обновляем гардероб, делаем новую прическу, меняем образ жизни. Но все это мы делаем слишком редко. Чтобы обрести способность к возрождению, человек должен научиться спокойно переносить ситуации, когда внутри него что-то умирает. Именно это происходит с птицей, когда она меняет износившееся перья на новое. Для птиц это жизненно необходимо. если она не приведет свое оперение в хорошее состояние, то попросту не сможет летать. Так обстоит дело и с нами, людьми. Если мы не можем освободиться от прежней жизни, то, как правило, теряем способность идти дальше. В период смены оперения птица очень уязвима. Иногда она даже какое-то время не может летать. Это характерно для некоторых пород уток. Такое состояние называется «кризисным». Веселенькое название для периода в жизни птицы, когда она как бы выносит себя за скобки, в которых заключена ее жизнь и ждет, когда вместо выпавших перьев отрастут новые. В этот момент птица отдает себе отчет в собственной уязвимости. Она ведет себя очень тихо и не предпринимает ничего существенного. Она терпеливо ждет, когда произойдет обновление, и к ней вернутся сила и красота. Хорошо бы и нам иногда поступать так же. Современное общество непрерывно требует от нас полной отдачи. Мы разучились переживать кризисные периоды, когда, осознавая собственную уязвимость, следует копить ресурсы и набираться сил. Сколько раз в дни траура вам приходилось слышать: "Но да ведь жизнь продолжается". Говорили ли вам, когда у вас разрушилась личная жизнь, одного потеряла десятерых найдешь? А говорили вам после потери любимца: "Послушай, это всего лишь животное"? Но ведь мы имеем полное право на печаль, на то, чтобы уйти в себя. И если задуматься, то станет ясно, что после дней траура жизнь уже никогда не будет прежней. Конечно, жизнь подарит новое счастье, будут новые встречи, но зачем отказываться от переживаний? Мы словно лишились права на выжидание, на длительное выздоровление от печали, на все то, что равноценно жизненно необходимо, линьке. Мы сами себе подрезаем крылья. Давайте сами устраивать себе линьку. Давайте в периоды больших и малых затруднений примерять на себя кризисное оперение. И тогда мы научимся становиться сильнее и красивее. И будем, как птицы, легкими и проворными.